И будем смотреть на судьбу вашу в дальнейшем. Что можно будет дальше вам еще дать? Чем можно будет еще помочь? Да и возможно ли, в зависимости от того, если увидится ленность духа человеческого? Но время вас хорошо испытывает. Сердца ваши порой сильно мечутся. Смущений немало возникает от того, что опыта в познании веры священной, можно сказать, нет. Есть что-то формальное, громко называющее себя с одеждами блестящими, на что порой интересно посмотреть детским взглядом, любопытным. Но, тем не менее, каковы бы ни были большими традициями, какой бы ни был большой объем того, о чем сейчас нередко говорят как о духовном, на самом деле, конечно же, именно истинный опыт духовной жизни он чрезвычайно мал, он очень мал, ибо самым сложным, там, где как раз и требуется быть особо внимательным. Это есть обстоятельства, когда ученики ищут учителя, найдя его, должны суметь последовать за ним. А это не тот опыт, который нередко можно встретить, обвинувшись вокруг, где много говорящих, но мало кто есть учитель. И то учителям бывают разные где каких-то можно сказать, да, это хорошо говорит человек, он может немножко помочь подняться выше, это уже одно хорошо. Но этого бывает недостаточно, надо идти дальше, требуется еще больше учитель. Но такие учителя, они несут в себе человеческую в той мере, который несете и все вы. Они могут сказать правду, а могут и что-то сказать неправильно в силу того, что именно ему не следует еще знать той или иной истины. Либо еще собственный опыт не позволяет достичь нужной мудрости. Хотя если человек будет стремиться дальше, не соблазняясь, славою, которая его наделяет ближняя, то он будет расцветать еще больше и еще больше мудрости, уделит от себя ближним, поделившись с ними. Но учитель истины один, и он не встречается каждый день, он не встречается в десятилетиях, в столетиях. Редко ему приходится появляться среди детей Бога Живого. Ну и, конечно же, особенно учитывая опыт сегодняшнего поколения и вообще человечества существующего, такой опыт общения с Живым Учителем чрезвычайно мало Его нет. Существуют только одни представления, одни разнотолки, фантазии, Который способен был породить человек, устремленный любить Бога, дорожить Божественным. И по искренности своей, по наивности своей, конечно же, неизбежно создающей свои собственные представления о том, и что о чем он пробует выразить в своей любви к чему-то замечательному и вышнему. И этими представлениями дорожит человек. Они сотканы не только его благими побуждениями, но они сотканы прежде на основе его незнания, на основе его слабостей, на основе того, от чего ему еще надо научиться уходить. Но если это дорог образ, рожденный головой и собственной, как трудно от него отказаться. Он так дорог, он так сладок, этот образ. И каждому кажется его собственный образ такой прекрасный, такой удивительный. И, конечно же, я не скажу, что вы не способны наделить образ этот действительно хорошим какими-то пониманиями. Зрелость человеческая, На сегодняшний уровень уже такова, когда немало вы можете представить и хорошего, действительно относящегося и к истине. Но немало еще того, что к истине не относится, но вам кажется хорошим. И тогда в минуты ответственные, где требуется найти учителя. И когда потребуется гораздо больше суметь пойти за ним. Вот тут нужно будет суметь правильно осмыслить происходящее. Ибо ваши собственные фантазии сыграют с вами дурную шутку. Но это выбор человеческий. Человек учится. И хотя и горькие ошибки порой доступают, но он учится, он учится должен и дальше. Поэтому со многим сталкиваетесь. Вы должны учить, учиться быть трезвомыслящими, учиться не зависеть от мнения ближнего, быть очень внимательным к тому, как вы осмысливаете происходящее, то, к чему вы прикоснулись, насколько вы искренне в сердце своем, выбирая это настоящее, как что-то для себя священное и важное. А дальше посмотрите, насколько вы Действительно, дальше старайтесь сопоставить свое с тем, что вы выбираете. Потому что в этом сопоставлении далеко нередко приходится видеть, когда человек свое легко ставит выше Божественного. Это создаёт немало сложностей. Но это то, чему, конечно, учиться, и дальше нужно будет... Поэтому я бы хотел, чтобы во времена нынешние, которые идут далее, вы учились познавать все, что происходит с вами, учились разбираться во всем, пытаясь трезво осмысливать. Ну и где, конечно же, в помощь вам в этом осмыслении должно послужить ваше умение не бояться, ваше умение оправдывать все трудности в своей жизни. Ваше умение быть благодарным всему тому, что дается вам. И чтобы вы могли убрать сердце свое в осуждение. Убрать его как можно больше. Способность вашего обижаться и осуждать она так велика, что она просто к ноле усвоит ваши благие пожелания. Вы можете желать очень многое замечательно. Послушать слова ваши. Так в ноги хочется поклониться. Но когда возникают уроки, и дела требуются достойные, вот здесь печали, и хватит в сердце, когда приходится видеть поступки. Очень нерадивые. Потому что слабость, собственно, становится в этот момент гораздо сильнее и по значимости выше, чем Божья. Ну, я надеюсь, вы будете учиться дальше, искренне отдавать силы свои, умения свои, насколько вы в состоянии сделать это. Вы будете учиться, а мой взгляд наблюдает за вами радость, переживает. А я буду пробовать верить в вас дальше. Верить в то, что вы все-таки сможете сделать хотя Вы упорно хотите убедить меня в обрале. Как же трудно помочь вам, когда земное для вас намного дороже Божественного. Но будем пробовать дальше. Буду надеяться. И если проявляется желание вашей встречи, конечно, по возможности мы будем встречаться. И если я хоть что-то увижу, благоприятное для вас сделать, я буду стараться. Но это зависит от вас уже на многом. Потому что форма жизни вашей, как вы проживаете, она нередко показывает то, что некоторые встречи становятся бессмысленными. Так как по характеру вопросов я вижу, что вы находитесь на уровне десятилетней давности. Вы у меня многие пытаетесь упорно убедить, что Писание вам не стоит значимо. Вы его даже не знаете. И спрашиваете у меня тоже, что я дал ответ уже так давно. И поэтому характер жизни, если вы не прилагаете последний завет со своей практикой не пробуйте настроиться действительно всем сердцем на то, что услышали раньше, то, что неоднократно слышали о многих подсказках, то, конечно, вам будет трудно задать вопрос более совершенный, потому что данное ранее, оно не пройдено, и мышление осталось в далеком прошлом. Поэтому, конечно же, такая встреча, если ее вновь и вновь повторять, она однажды потеряет смысл. Она может несколько раз повториться с учетом человеческой ленности. Но не всегда может повторяться. Поэтому где-то начинает видеться бессмысленность. Поэтому не смущайтесь, если я где-то начинаю реже встречаться с вами. Тому есть причина. Я жду. Я жду, когда верующий исполнит необходимое, чтобы продолжить говорить дальше. Потому что все то, что я дальше готов рассказать, я должен Услышать вопрос, соответствующий, говорящий мне о том, что вы действительно теперь уже готовы слушать следующее. Но пока вы приостановились. А соблазны меры этого достаточно так интересным образом начинает вас порабощать. Но, видимо, вам все это нужно. Итак, перейдем теперь к вопросам. sen ta ponibus